Глава вторая. К вечеру стали подъезжать гости. Первыми явились деловой партнер отчима с женой, они же и друзья нашей семьи, за ними мамина сестра, ныне преуспевающая бизнесвумен с мужем, и последним Леня. Лёню пригласили вроде как мне в пару, и вроде как в розовых родительских планах не только на эту вечеринку, но и на всю дальнейшую жизнь. «Привет». Говорит, Лене сразу вручая мне просто-таки шикарный большой пестрый букет, собранный из множества разных цветов. Это тебе. Ольга Аркадьевна, а это вам? Произносит мой коллега, заметив появившуюся в коридоре маму и вручая ей второй не менее шикарный букет. С днем рождения. Ох, спасибо, Леонид. Какие красивые цветы. Громко восторгается мама. Она у меня умеет принимать подарки. Спасибо тоже не остаюсь долгу я. «Пойду поставлю в вазу». Поскорее выскользнула из коридора, чувствуя на себе взгляд Лени. «Как-то неловко себя ощущаю». И движения сразу деревянные, порывистые, неловкие. Хорошо, что он тут только на один вечер. За накрытым в зале столом мама не перестает ворковать с гостями. То и дело, извиняясь за скромное торжество, мол, она не хотела много гостей звать, хотела посидеть по-семейному. Да, это чем у нас любят праздновать с размахом. В свои дни рождения снимая рестораны, приглашая множество родственников, партнеров и друзей. Порой еще и артистов нанимает. Когда была маленькая, меня там петь заставляли, поскольку на тот момент как раз занималась вокалом. Именно благодаря этим праздникам я поняла, что хоть пение я люблю, но вот выступление перед не особо трезвым, голдящим народом – это точно не мое. Да и вообще у меня боязнь сцены и публичных выступлений как вспомню, как отчим орет на весь ресторан. «Давай, давай, выходи, зря, что ли, такие бабки отдаю за уроки пения». И все, у меня как отрезает. Леню за стол посадили рядом со мной, вызвав приступ жгучего стыда. Ведь сажала его мама со словами «Вы уж поухаживаете за нашей Сашенькой?» И прям с таким намеком многозначительно посмотрела на Леню, что мне хотелось сквозь землю провалиться». Леонид в ответ улыбнулся, заверил, что ухаживать будет ответственно и хорошо. И слово свое сдержал. Во всяком случае, подливал мне в бокал вино чуть ли не каждый раз, когда я оттуда отопью, и отвлекал разговорами, из-за чего я совершенно перестала контролировать, сколько выпиваю, и, кажется, не заметила, как банально наклюкалась. Не сильно, но все-таки. Я, в принципе, пить не люблю, и это дело не одобряю, и сама на себя теперь сержусь. Чувствую, сейчас, если встану, то точно в голову ударит. Взгляд прыгает с одного предмета на другой. Праздник в самом разгаре, и просто уйти с него, чтобы закрыться у себя в комнате, будет неприлично. Можно, конечно, выйти во двор, но вечер довольно жаркий, и меня может еще сильнее разморить. Да, ситуация. Хотя, может, зря я переживаю. Надо просто сидеть тихонько и молчать, чтобы не выдавать своего состояния. К слову, в моем новом состоянии Лене мне как-то симпатичнее стал. А еще он будто случайно то и дело задевает мою руку, с каждым разом убирает свою руку все медленнее. И вот настал момент, когда оказывается, что он и вовсе держит меня за руку и не отпускает, благо это происходит под столом, и этого никто не видит.